«Изо всех моих визерей никто так хорошо, как ты, сорокою не скачет, и так мои милости к тебе непоколебимы». «Еще слово, государь!» — кричал Шут, целуя его полу. «Время, пожирающее все, может и меня лишить моих способностей служить вашему величеству, и я потеряю свою легкость, опасаясь, чтобы враги мои тогда не восторжествовали. Предпринял я заранее оставить двор. Пустое!» — «Пустое!» — вскричал Каиб. «Разве не можешь ты при моем дворе сыскать дело, выучись к тому времени ползать черепахою?» Шут еще раз поцеловал полу его одежды, а Каип, не сказав истинного происшествия своего перстня, зачал в самом деле заниматься своим предприятием. На другой день Каип созвал свой диван, чтобы подумать обстоятельнее о своем важном предприятии. Надо было приметить, что Каип ничего не начинал без согласия своего дивана. Но как он был миролюбив, то для избежания споров начинал так свои речи. «Господа, я хочу того-то. Кто имеет на сие возражение, тот может свободно его объявить. В сию же минуту получит он 500 ударов воловью и жилую по пятам, а после мы рассмотрим его голос». Таким удачным предисловием поддерживал он совершенное согласие между собою и советом и придавал своим мнениям такую вероятность – что разумнейшие из дивана удивлялись их премудрости. И для того-то, хотя иногда терпел он визирей с крепкую головою, но не мог терпеть тех, у кого крепки были подошвы. Такие люди, — говорил он, — всегда думают, что они умнее других, и они для меня не годятся. Мне надобны визири у которых бы разум, без согласия их пяток, ничего не начинал. Теперь, любезный читатель, можем мы продолжать нашу повесть. Каип представил, что ему нужно выехать из города тайно месяцев на восемь или более, что от этого зависит его спокойствие, а следственно благополучие целого государства, что в сие время не может он управлять никакими делами, что более всего нужно скрыть его путешествие от народа и следственно не остановлять никаких дел, что наконец во всем этом полагается он на их рассуждение. Диван разделился на две стороны – Одни говорили из учтивости, что Калиф нужен государству и что оно не может обойтись без его высокой особы так долгое время. Другие говорили из учтивости же, что он может исполнить свое предприятие и что государство ничего не потеряет, если он отлучится на несколько месяцев. Каиб дал им волю спорить и между тем занимался будущим своим путешествием. Наконец, наскуча шумом сказал «Господа!» «Я так хочу». визири первого мнения, вспомнив, что у них есть пятки, согласились с визерями последнего мнения. Путешествие было определено. «Друзья мои», — сказал калиф, — «я признателен к вашей сговорчивости. И хотя ни у какого калифа люди за слово «так» не получают столь большого жалования, как у меня, хотя никакой султан не содержит такого числа полезных государству людей при важной должности выговаривать чисто «так», Но вы столь усердно исполняете свое почтенное звание, что я охотнее и сдерживаю деньги на вас, нежели на лучших арабских лошадей и китайских кукол. Из всего вы можете заключить, как приятно мне всегда видеть у двора своего разумных людей, коих премудрые советы полезны государству столько же, сколько скотные дворы полезны хлебопашеству. Чуствительные визири были тронуты до слез такую похвалою, А Каиб, улыбаясь, продолжал. «Итак, когда вы согласны, то ничто уже не оставит моего путешествия. Но мне еще нужен благоразумный ваш совет. Я уже сказал, что отъезд мой должно скрыть от народа и что нужно не оставлять государственных дел. А к сему-то я еще никаких способов не выдумал. И если бы не надеялся на ваше остроумие, то бы отчаялся согласить эти две вещи». «Итак, любезные визири, присоветуйте мне, кто из вас как думает. Тому же, кто лучшее подаст мнение всех важных обстоятельствах, обещаю я подарить полное собрание арабских сказок в богатом Софьяновом переплете и перевод «Конфуция», писанный в лист, на такой твердой бумаге, из которой можно сделать прекрасные летучие змеи. Визери все видали перевод «Конфуция», Были охотники спускать змеи и не менее любили арабские сказки».